Глава 18. Мы мчали на снегоходе на максимальной скорости к деревне Кузяева. Времени крепить к снегоходу трубки тайги искателя у нас не было, так что я просто держал их в руках. И не зря, когда до конечной точки маршрута оставалось меньше пяти километров, в моих наушниках время от времени стал раздаваться пронзительный писк. Это косвенно подтверждало, что в радиусе от двух до пяти километров до цели Тайги-искатель может реагировать на рахну. На подступах к деревне мы увидели нескольких людей на снегоходах, ратников и боленских. В этот момент к ним с другой стороны как раз подъезжали отмеченный Дланью и Шарипов. «Приветствую», — коротко бросил я, спрыгнув с снегоходов. «Обстановка. Ваша светлость». Ко мне подошел один из ратников. Различать их в одинаковых костюмах и подшлемниках, скрывающих лица, было сложно. Но если судить по голосу, то этот явно из сегодняшнего пополнения. Я нашел обгоревшие вещи и горелку. Похоже, палатку Игоря спалили. Стало быть, как и его одежду. И да, это точно Мстислав из пополнения. Именно он первым доложил об инциденте в Кузяева. «Ваша светлость, приказывайте». Ко мне подошел Шарыпов и склонил голову. «Держимся в зоне видимости друг друга», — быстро велел я. Делимся на две группы. Те, кто со мной, к сгоревшей палатке. Остальные, с Семеном Егорычем, к деревне. Мстислав на своем снегоходе сопроводил нас к небольшому холму, с которого открывался отличный вид на деревню. Я велел остановить технику заранее, и к самому пятаку, на котором еще совсем недавно стояла палатка нашего товарища, мы двинулись пешком. Следы остались, заметил Ярый. Я сам прекрасно видел, что смех примет и в некоторых местах можно было разглядеть рисунок от подошвы. Но следов было много, и явно разных людей. «Эти точно Игоря», — сообщил Михей. «Тот самый мастер, который утром приглашал меня на завтрак. Сейчас он указывал на следы чуть меньшего размера. У всех наших модель ботинок одинаковая. Значит, эти оставил враг. Я указал на другую пару отпечатков подошв. Следы вроде ведут обратно в деревню». Михей Мстислав, внимательно пройдите по следам. Друг друга из виду не упускайте. Остальные за мной». Я повел свой крохотный отряд обратно к снегоходам, а затем мы понеслись прямиком к деревне, где уже осматривалась группа Шарыпова. Через десять минут я встретился с СБшником в центре поселения. «Ваша светлость. Картина происходящего отличается от того, что мы видели вчера», озадаченно проговорил он. «Я тоже успел заметить». «Вы до сих пор не обнаружили ни одного пустого комплекта одежды?» «Да», кивнул Шарыпов. «Но пустые собачьи ошейники видели, как и вчера. Но в деревне остались и живые собаки». Мы стояли вчетвером моим сибирским ближним кругом. Я поманил СБшника, отмеченного, и Ярво еще ближе. «Все выглядит так, будто животных, попавших под руку, съели, а люди пешком покинули деревню, правильно?» «Да», кивнул Шарыпов но некоторые следы намекают, будто люди уходили на четвереньках. «Так и есть», — вздохнул я. Судари, у нас тут с вами непростой сорнит. У нас...» Телефон Шарыпова зазвонил, чем перебил меня на середине фразы. Я кивнул, и Шарыпов ответил на звонок. «Слушаю». «Понял. Будьте вежливы. Сейчас перезвоню». Положив трубку, избышник поднял на меня глаза, Он стал еще более напряженным. Возле кривых ставень наших наблюдателей обнаружили. Это дружинники хранителей. Я покачал головой. Час от часу не легче. Хотя... Очень жаль, что все так сложилось, но теперь у нас есть официальный повод проводить свое расследование, сухо сказал я. Наш ратник исчез, как и жители Никольской. Наш долг и наше право выяснить его судьбу. Это официальная позиция. Шарипов уверенно кивнул и, выбрав нужный контакт в списке на экране, приложил телефон к уху. Снегоход с ревом несся сквозь снег и ветер. Одной рукой я держался за спину Ярова, в другой держал трубки тайги искателя. И размышлял о происходящем. Ратники ошарашены. Учитывая, какой размах принимает этот инцидент, вряд ли удастся оставить их в неведенье. А если посчитать, сколько народу сожрал сорнит? то вполне вероятно, что мне может потребоваться их боевая мощь, когда мы, наконец, найдем этого жука. Правда, посвящать во все детали большое количество людей я считаю не совсем правильным. Собственно, далеко не каждый в это поверит. Нужно дать больше доказательств, чтобы бойцы могли принять существование огромных богомолов, которые способны превращаться в людей. Так что в данный момент главное, что ратники остались предельно собранными. Они прекрасно понимают, что творится какая-то чертовщина, а один из их товарищей бесследно пропал. Но при этом ратники – люди военные, и большая часть моего отряда имеет опыт реальных боевых действий, что лично для меня сильно упрощает работу с ними в экстренной ситуации. Если с психической устойчивостью и мотивацией моих бойцов все более-менее нормально, то с их численностью – проблема. У меня осталось 19 ратников оболенских, плюс отмеченный, ярый и шарыпов. Итого 22 человека. Уверен, таким составом мы сможем одолеть сарнита, но... Целая деревня сейчас подчинена этой твари. Сколько людей превратилось, как говорили мне на родине, в дурманнинах Явно больше ста человек, и все они разбрелись в разные стороны. Плюс сам сарнит неизвестно куда делся. А ведь осталось еще три деревни, о безопасности которых необходимо позаботиться. Форковать дерьмо. Мне категорически не хватает людей для такого объема работ. Сейчас шесть моих бойцов находятся в деревнях, плюс еще троих я выслал в качестве дополнительного подкрепления. Задача — открыто патрулировать деревенские улицы. Мы все равно уже засветились в этих деревнях. Где-то, как в Ивандеевке, в которой у меня состоялась встреча с кучей народов в клубе, в большей степени, где-то в меньшей. Так что теперь ратникам будет проще, и они смогут действовать уже от имени великокняжеского рода Оболенских. Мне не хочется нагонять панику в деревнях, но я считаю правильным устроить там военное положение в миниатюре, а заодно и рассказать, что в двух соседних деревнях исчезли жители. Если кто-то из деревенских впечатлится настолько, что решит покинуть деревню и уехать к родственникам в город – Нам же лучше. Меньше потенциального корма для сорнита. Отмеченный и Шарыпов едут на беседу с дружинниками-хранителями в Кривые Ставни. Итого минус одиннадцать. Яры приклеен ко мне. Итак, остается ровно десять ратников для поисков сорнита и одурманенных. Я припомнил короткое совещание со своими бойцами перед тем, как мы разъехались. Если увидите людей, которые странно себя ведут, Приложите все усилия, чтобы избежать убийств. Повторяю, людей старайтесь не убивать, а брать живыми, как бы странно они не выглядели. Строгим голосом инструктировал я. Понятно, людей не убивать, а не людей. Решил покаламбурить Ярый, за что был удостоен неодобрительных взглядов ратников. Но он просто отыгрывал заранее согласованную роль. Если вдруг встретите не людей, и они на вас нападут, в целях самообороны убивать можно. «Ваше выживание превыше всего, но постарайтесь уже не количить мохнатых зверюшек». Однако же я искренне надеялся, что без меня никто не встретит нелюдя, который при этом не является мохнатой зверушкой. И так, к тому, что медведи тоже не люди, например. Снегоход неожиданно остановился. Ярый повернул голову ко мне. «Господин, кажется, впереди кто-то есть». Я выглянул за спины своего водителя и посмотрел в ту сторону, куда он указывал. Впереди начинался бурелом. Следы как раз вели туда. Но разглядеть что-то еще в темноте чаще мне не удалось. «Глуши двигатель», — велел я. Быстро убрав трубки тайги искателя в свой тубус, их у нас было два, хотя оба комплекта и помещались в один, мы быстро встали на снегоступы и пошли дальше пешком. Или показалось. Задумчиво пробурчал себе под нос Ярый. Не показалось. Резко ответил я, заметив движение между деревьями. «Помни, если люди — без жертв!» «Обижаете, господин!» К этому моменту, лавируя между буреломом и ветками, мы вошли в лес. Я слышал хруст снега и приближающиеся кряхтения. к Звук приближался очень быстро. «Вижу!» «Три!» «Нет, четыре!» Вертя головой выпалил Ярый. «Пять!» «Поправил я!» Впереди других несся мужик в расстегнутом тулупе и без шапки. Со звериным ревом он бросился на меня. Пусть слабо, но я ощущал в нем рахну. Его движения выглядели дерганными и неуклюжими, но все равно были очень быстрыми для обычного человека. Мужик прыгнул, взлетев над снегом на полметра, и пролетел полтора метра вперед. Он тянулся ко мне руками, рот был распахнут, на лице безумная гримаса, при том взгляд абсолютно безжизненный. Я схватил Адурманинова за руку, чуть довернул корпус так, чтобы он прилетел мимо меня и левой ладонью вдарил ему в бок. Выпустил крохи альтеры, которые, повинуясь моей воле, разошлись по всему телу мужика, разрастаясь с облаком. Спустя секунду Рахна я в нем больше не чувствовал. Зато ощущал ее сразу в двух других Адурманинах: невероятно проворной бабке в шапке и свитере и мощной бабе в платье в горошек и в валенках. Уклонившись от их ударов, ударил по каждой эльтерой. Повернув голову, я посмотрел, как идут дела у Ярова. Форк тебе дери, ты убить их хочешь?» — возмутился я. Один мужик уже валялся без чувств у ног мастера, а второй на моих глазах отхватил мощный хук в челюсть и обмяк. «Да я ж сдерживаюсь, господин, вы чего?» — в ответ возмутился он. «Просто, ну, резвы они сильно для неодаренных». Так что я так, ну, покров по минимуму». Я склонился над дедулей мужиком и прислушался к своим ощущениям. Стало быть, живу использовал? Подняв голову к ярому, уточнил я. «Чуть-чуть», неправильно истолковал мой вопрос мастер и смущенно отвернулся. Рах в обоих чувствовалась. Удар покровом не выбил ее, да и вообще моего использования энергии не предусматривает насильственное вливание ее в тело противника. Насколько я понимаю, вливать живу в другого человека умеют только целительницы. Так что очистил двух мужчин от рах на сорнитосеятеля я единолично». «На меня ругаетесь, а сами бьете лежачих», — усмехнулся Ярый. Я посмотрел на него тяжелым взглядом. Он посерьезнел и спросил, «После вашей ободряющей плюхи они проснутся нормальными людьми?» «Да», — кивнул я. «А кроме вас в отряде кто-то еще способен на это?» Его взгляд стал еще более серьезным. «Вероятно, отмеченный. Но это не точно». В тон мастеру ответил я. «Но, как ты понимаешь, это еще одна большая тайна. Вернемся к этому разговору позже. Сейчас важнее решить, что делать с этими тушами». На этой прекрасной ноте я достал телефон. Хм, сеть слабая, но есть. Все-таки по телефону мне говорить проще, чем по рации. «Семен Егорович, ну что, добрались до кривых ставень?» Быстро спросил я, едва Шарыпов взял трубку. «Да, как раз беседуем с дружинниками. Артачатся они, то ли не понимают серьезности ситуации, то ли пытаются скрыть инцидент от начальства. Сдается мне, что второе. Насчет того, что исчез наш ратник, говорят, что согласны сотрудничать, но не поднимая шума. Я перевел взгляд на лежащих на снегу людей. Сколько жителей деревни толком не одетых?» Сейчас умирают от ракна сеятели а ведь даже вырубив их нужно доставить в тепло, пока они банально не замерзли. Да, рахна заставляет их использовать все ресурсы организма, отчего в таком состоянии они дольше не мерзнут. Но ресурсы-то эти ограничены. Похоже, все-таки придется взять переговоры в свои руки. Что они хоть сделали-то уже? Размышляя над перспективами, быстро спросил я. Говорит, группа специалистов работает в Никольской, но точную численность не называет. Эти местечковые службы действительно собираются скрыть исчезновение целой деревни? Серьезно? Типа, тихо и спокойно жилось, пусть так и будет дальше? Я тебя услышал. Сухо сказал я. Дай трубку дружиннику. Как его там звать? Константин Юрьевич? Да, так, ваша светлость. Передаю трубку. Я услышал в динамике посторонние звуки. Шарипов возвращался к своим собеседникам, затем на фоне сообщил, что его светлость изволит говорить с вами, а через две секунды в трубке раздался напряженный голос. «Алло!» «Добрый вечер, Константин Юрьевич. Меня зовут Оскольд Андреевич Аболенский. Я младший великий княжеч Тверской. Говорю с вами от лица своего отца, великого князя Тверского Андрея Михайловича Оболенского. Он в курсе происходящего на севере от Енисейска и в курсе того, что ратник нашего рода, как и 150 с лишним жителей Никольской, исчезли бесследно. Более того, в курсе он, что некий артефакт временно лишил рассудка жителей деревни Кузяева. И теперь эти жители бродят по тайге, рискуя замерзнуть насмерть до того, как придет помощь. Или же до того, пока их не доставят в теплые здание. Наш вассал, Семен Егорович Шарыпов, просил вас прислать больше людей и техники, и, как я понимаю, получил отказ. Гляжу, не очень-то вы стараетесь сохранить жизни подданных империи, уважаемый дружинник-хранитель». Я замолчал, давая время, собеседнику переварить услышанное. Конечно, гораздо эффективнее было бы, если бы я с ним общался лично. Там не только голос, но и поза, взгляд, волны ауры помогли бы мне достучаться до дружинника. «Однако хочется верить, что и один мой голос на что-то способен». «Эм... Я не могу быть уверен, что говорю на самом деле с младшим великим княжичем». Выдавил дружинник хранитель спустя четыре секунды. «Нет, ну не идиот ли? С таким подходом, уважаемый, вряд ли вы сможете далеко продвинуться по службе. Вы только что усомнились в словах как минимум одного аристократа, того, которого видите перед собой», — сухо произнес я. И все же верить мне или нет, решать вам. Однако, если через полчаса я не получу подтверждение того, что вы готовы выслать, в достаточном количестве технику и специалистов для поддержки пострадавших жителей и жителей ближайших деревень, мой отец реализует право срочной встречи. Слышали о таком? Князья вправе просить экстренной аудиенции с канцлером. В Москве еще день. Еще до вечернего чая Александр Борисович Годунов узнает, что творится в сибирских лесах. Ради блага империи отец готов потратить свое право, но вы можете не верить. На этом все. Разговор окончен. Произнес я и положил трубку.